Глава 65 пятая. Наутро я проснулась блестящей идеей. Я, наконец, поняла, какое платье нужно Луизе. И этому откровению поспособствовали рисунки господина Луи. Образы, которые я вчера ночью почерпнула в них, словно открыли в моем сознании кладезь всевозможных решений и идей. Я осознала, какой из его эскизов надо чуть дополнить, улучшить, чтобы в итоге получилось венчальное совершенство для Луизы. Даже не позавтракав, я прямо на рассвете села рисовать цветными мелками на желтоватых листах бумаги. Набросала четыре эскиза платья одного фасона, но с разных ракурсов, чтобы было понятно, как оно будет смотреться на выпуклом манекене или теле. Платье было прямого силуэта, кремового цвета, с зауженной и завышенной талией, коленям сужаясь еще сильнее, а книзу расширялось и имело длинный шлейф позади. Силуэт походил на русалку, только наверху я планировала сделать большие рукава-фонарики. Ворот под горлышко, вышитый до груди бисером и гладью из золотых и алых нитей. Также от коленей до пола должна была быть вышивка. На талии алый широкий пояс, расширяющийся впереди и создающий контраст с светлому платью. На голову нужна была небольшая шляпка, светлая, с таким же алым бантом. Такое модное платье казалось очень необычным. Фасон был смесью моды конца девятнадцатого века и вечерних нарядов двадцатого. И ничего подобного никто раньше не видел. Я хотела сначала показать рисунки Луизи. И если она решится на подобный рискованный эксперимент, тогда я бы сшила это великолепие. Если не одобрит, немного изменить платье и приблизить к модным фасонам, которые теперь носили парижанки. Луиза была на редкость точна для столь молодой девушки и явилась ровно в полдень, как мы и договаривались пришла уже в сопровождении своей камериски, которая почтительно осталась стоять в гостевой комнате для посетителей, пока мы с Луизой уединились в примерочной. Едва увидев мои рисунки, явно немного шокирующие для середины девятнадцатого века, Луиза удивленно замерла над ними. Я уже было решила, что точно придется менять фасон. Слишком он из будущего. Но вдруг девушка как будто отмерла и обратила на меня потрясенный взор. «Как необычно!» «И как великолепно, мадам Сисиль «Да, я хочу именно такое платье!» «Правда? Вам нравится?» – замирая спросила я. «Да! Я же и хотела что-то светлое, но не белое. И еще необычное и яркое, ведь чисто белое платье – это так скучно и избито. А тут и светлое, и яркий акцент на алое. Вы правы, Луиза. Этот кремовый теплый оттенок подчеркнет ваш нежный цвет лица и темные глаза. Это было бы прекрасно!» Я хочу, чтобы все дамы при дворе умерли от зависти и засунули свои злые языки. Ну, вы поняли. Если бы вы знали, Сисиль как они злословят за моей спиной. Я хочу утереть им нос, и этот наряд станет для них вызовом». «В том, что он станет вызовом, даже не сомневайтесь, Луиза», — хмыкнула я. Я даже не могла предположить, как отреагирует парижская публика на столь вызывающий и необычный наряд. «Когда будет первая примерка?» «Завтра». «Но сейчас вы должны посетить со мной суконную лавку на револи. Мы подберем и купим нужный шелк. Вы готовы?» «Конечно! Можем поехать на моей карете», — предложила Луиза. «Прекрасно, только захвачу шляпку». Итак, мы купили 12 метров самого дорогого леонского шелка. Ведь нужен еще был длинный шлейф, как того же Лала Луиза. Нежного, кремового оттенка и невозможно приятного на ощупь. А также легкой органзы на фату того же оттенка. Она должна была крепиться на небольшую шляпку. Луиза уехала домой, заплатив за платье и ткань еще треть суммы. Я попросила Бертрана прикупить нужный жемчуг, нити и остальные нужные материалы для наряда. Сама же почти до полуночи краила платье и обсуждала с няней и мадам Арабель, как лучше воплотить в жизнь мою задумку. На следующий день я зевала за завтраком. Почти полночи не спала, все краила и наметывала платье Луизы. Ведь вечером должна была состояться первая примерка. Все остальные уже поели, и я трапезничала одна. Я клевала носом над своей тарелкой с кашей, пока в столовой не появился Калиан. Он резко положил передо мной дневник отца, раскрытый на середине, и победно заявил. «Ну что, сисиль теперь можно взять твоего муженька за...» Он чуть замялся, видимо, подбирая слова. «За причинное место». В этом дневнике такие обвинения на Дебриена, что ему вовек не отмыться от позора. А военного трибунала ему точно не миновать. Требуй с него развод. Грози, что упечешь в военную тюрьму. «Что там такое?» – заинтересованно спросила я, тут же встрепенувшись. На этой странице описано, как он предал своих, когда они с твоим отцом служили в Америке. Твой муж открыл англичанам ворота неприступного форта ночью. В Квебеке при осаде форта «Эр» который был разрушен англичанами до основания. Там полегло почти 500 солдат и офицеров французского гарнизона. Твой отец чудом остался жив. Его приняли за умершего, хотя он был всего лишь тяжело ранен. Его выходила и от смерти местная знахарка-индианка. Только благодаря ей Шарль выжил. Какой кошмар! Значит, мой муж предатель? Он обрек своих же боевых товарищей на смерть? Похоже на то! Возможно, продался за деньги англичанам. Шарль пишет, что лично видел, как Рауль Дебриен отворял ворота и переговаривался с капитаном английского полка. Твой отец сцепился с ним в схватке, стараясь помешать предательству. Но один не смог помешать англичанам, его закололи штыком. Но, как оказалось, не убили. Но почему отец не рассказал все это военному командованию? Не знаю. Может, были еще какие-то причины? Наверняка. Калиан начал быстро переворачивать страницы и сказал. но в конце дневника Шарль пишет странную фразу. Вот здесь, смотри!» «Вновь в моей жизни появился этот мерзавец. Я так боюсь за мою Констанцию и малютку Сесиль. Он угрожает, что расправится с ними, если я не выполню его требования. Возможно, он говорит о Добриене. И этот злодей угрожал убить нас с матушкой, предположила я. Мне тоже так кажется» поэтому Шарль и промолчал и не открыл злодеяния добриена. Я начала внимательно вчитываться в строки, написанные не твердой рукой отца. «Каллен, а вот еще ниже!» «Это не моя тайна, я не могу открыть ее этому проходимцу. Он не достоин знать ее, и она умрет вместе со мной, клянусь». Меня тоже смутила эта фраза. «Такое впечатление, что твой отец знал что-то еще, и кто-то требовал от него сведения». «Но что это за тайна, которую умрет вместе с ним?» «Не знаю», — мотнул головой Шаурра. «Но позволь мне поговорить с Дебриеном. Я заставлю его подписать бумаги о разводе и без денег. Думаю, наше молчание о его предательстве дорогого стоит. Смотри, я уже переписал половину дневника». Он протянул мне другую потертую книгу, дневник. Я с интересом пролистала ее. Она была исписана очень похожим почерком, как и подлинник, переписано слово в слово. «Было невероятно похоже на оригинал!» «Хорошо вышло, Каллиан! От настоящего дневника вряд ли отличишь!» «Да, я даже чуть состарил его обложку, потер ее и загрязнил!» «Только не стал изображать те диковинные рисунки, что есть на каждой третьей странице в дневнике Шарля!» «Они очень заковыристы! Мне не зарисовать их!» «Похоже на арабские или индийские узоры!» задумчиво произнесла я, рассматривая диковинные рисунки, умело выполненные рукой покойного отца. Возможно, Шарль всегда увлекался местными нравами и культурой стран, в которых служил. Видимо, эти узоры пришли ему по душе. В Индии он тоже провел много лет на службе.